Ёрш – ночная рыба. При дневном свете не видел наживки. К тому же она была слишком молодой да и не пахла совсем. Вкусные пахучие соки из неё успела высосать мелюзга. И видно было, что Ёрш не столько гнался за наживкой, сколько стремился захлопнуть в огромную пасть живую зеленушку. Немного полежав и разуверившись в удаче, хищник, покачиваясь и задевая за камни, медленно удалился в буры и заросли. Гроза прошла, и на дне по-прежнему стало оживлённо и весело. Рыбёшка в огромном количестве, как тучи комаров, снова налетела на наживку. Опять стала трепать и по крошечкам быстро расхватывать её. А более смелая выплывала по нитке наверх, на поверхность воды, и нетерпеливо искала новой порции. Рыболовы не успевали наживлять крючки. «Не хочет браться!» — с отчаянием простонал Санька, едва Ёрш скрылся в траве. «Кто?» — поспешно спросил Митька, со своего камня весь навострясь. Санька понял, что проговорился, но было уже поздно. Пока он молчал, придумывая выход, Митька сказал, «Ёрш, да? Я заметил, что от твоей наживки вся мелочь со страху разбежалась». Митя, а ты не будешь мне мешать ловить его? Все равно ведь рыбу пополам, а второго, которого увидим, будешь ловить ты. Под вечер от них отбою не будет. Значит, первый ерш мой, а второй твой. Митька согласился. Санька опустил крючок с наживкой прямо в бурую траву, к ершу. А старалась оттащить крючок оттуда на безопасное место, трусливо дергая зубами за нитку издалека. Санька, наблюдая за ершом, не дышал. А Митька, как на грех, надоедал ему своими вопросами. А здоровый? Сколько фунтов? Фунта два будет? Та женщина возьмет. Она у мальчиков берет. В темной чаще травы, пробираясь к наживке, Клобыснула ерша хвостом какая-то рыбёшка. Ерш ринулся за ней, чавкнул широкой пастью, но промахнулся. И, выбросившись из травы, оказался опять на светлом песке. Рыбёшки все до одной, поджав хвосты, снова в рассыпную стрельнули прочь. Вскоре море заволновалось. И у самого берега зашелестело на песке, забулькало среди камней, зашевелилось у подножья скал. И сразу от всего безграничного водного простора резко дохнуло в берег крепкими запахами, освежающей соленой влагой, потревоженными зыбью йодистыми водорослями, рыбой, рачками. Вода у берега с песчаным дном, минуту назад прозрачная, нежно-зеленая, теперь замутилась и стала непроницаемой, голубовато-серой, цвета старой полыни. И уже нигде, нигде не было видно дна моря, и всюду казалось оно теперь одинаково глубоким, одинаково таинственным и одинаково грозным. Мальчики с удочками в изъеденных солью руках по-прежнему сидели на своих островках. Но теперь вокруг островков была уже не тихая зеркальная гладь, а плескались и хлюпали со всех сторон гребешки волн. Волны сперва только как бы дразнили рыболовов, едва коснувшись скалы, они тотчас же скатывались обратно в море. Потом стали усиливаться, поднимались выше и угрожали смыть мальчиков с камней. Теперь им приходилось все время быть начеку и думать не только о рыбе, но и о своей безопасности. Ничего не ловилось. К тому же садилось солнце, напоминая о том, что дню скоро конец. «Это хорошо, что вода замутилась», — говорил Санька. «По крайней мере, рыба будет смелее браться». Митька молчал. слава богу что дело идет к вечеру минут десять спустя снова успокаивал себя и товарищи санька за день она проголодалась пробегалась и скоро начнет браться как бешеная митька продолжал молчать утренний клёв можно считать пропустили зато вечерний не пропустим нет ухмылялся санька когда прошло еще минут десять митька не отзывался Ему стало прохладно, по-вечернему грустно, захотелось домой, и почему-то вдруг стал так жаль добрую, заботливую мать и не видящих ничего, кроме бедности, двух маленьких слабых сестренок. Наверняка...